Глава 23. Нора Келли склонилась над лабораторным столом, усеянным черепками, и вдруг вдалеке послышался вой сирены. Нора на секунду замерла и прислушалась. Конечно, время от времени по улице проезжали всевозможные служебные машины, но судя по тому, что сирена зазвучала ближе и машина явно сбавила скорость, Нора поняла — автомобиль въезжает на парковку института. Минуту спустя в дверь громко постучали, а потом она распахнулась, прежде чем Нора успела до нее добраться. На пороге стояли Кори Свенсен, специальный агент Морвуд и обеспокоенно хмурившийся доктор Вайнграу. За ними Нора заметила еще двух человек в белых костюмах радиационной защиты с прозрачными щитками на лицах и знаком радиации на груди. Один из них держал тяжелый металлический ящик. «Что за...» — начала была Нора. «К сожалению, агенты ФБР приехали, чтобы забрать крест», — пояснила Вайнграу. Не успела она договорить, как за ее спиной возник любопытный дигби «Мы бы позвонили заранее, но национальный протокол безопасности не позволяет», — сказала Кори. «Причем здесь национальный протокол безопасности?» «Похоже, что золотой крест, который хранится в твоем сейфе, может оказаться радиоактивным». «Радиоактивным? Это что, розыгрыш?» «Скорее всего, уровень радиации очень низкий», — поспешил ее успокоить Кори. «Однако даже в таком случае крест необходимо изъять. Его можно хранить только в специально оборудованном помещении для радиоактивных улик. разрешивайте войти?» отошла в сторону, и Кори шагнула через порог. За ней последовали остальные. В лаборатории сразу стало тесно. «Хорошо, что хоть Дигби остался в коридоре». «Где крест?» — спросила Кори. Нора глубоко вздохнула и взглянула на Морвуда, но его лицо было абсолютно непроницаемым. «Если вам не нетрудно, сначала объясните, в чем дело. Как может крест... Все объяснения будем давать в Альбукерке», — перебил ее Морвуд. «Крест срочно надо поместить в этот ящик». «Он в моем сейфе, сейчас открою». «Нет», — возразил Морвуд. «Этим займутся наши люди. А все остальные пусть отойдут в сторону». Громилы в защитных костюмах направились к маленькому сейфу, встроенному в дальнюю стену. Нора сообщила им код, и они набрали нужную комбинацию. Сотрудники ФБР открыли дверцу, вынули крест, завернутый в кусок кожи, и бережно положили в ящик, выложенный изнутри свинцом. Потом опустили крышку и заперли ящик. Тем временем Кори положила Нори на стол какие-то бумаги. Это акт приема-передачи. Пожалуйста, распишись здесь, чтобы все было засвидетельствовано официально. Нора поставила в документе свою подпись. События развивались с такой скоростью, что у нее голова пошла кругом. И что дальше? Мы заберем крест обратно в наше отделение ФБР. Там мы все подробно тебе объясним, если, конечно, ты поедешь с нами. Нора повернулась к Вайнграу, так явнула. «Да, Нора, езжайте с агентами, а потом представите мне отчет об этом. Ситуация, мягко говоря, тревожная». «Хорошо», — коротко ответила Нора. До Альбукерки она доехала на автомобиле ФБР. кор ехала впереди в фургоне, где везли крест, поэтому возможности задать ей хоть пару вопросов не представилось. Через час они прибыли в штаб-квартиру ФБР на Люкинг-парк-авеню и вошли в здание через Черный ход». Мужчины в защитных костюмах рысцой вбежали внутрь вместе с ящиком. Нора, Кори и Морвуд последовали за ними. «И что, теперь у меня отрастет вторая голова?» — раздраженно спросила Нора, пытаясь пошутить. «Крест больше недели хранился в моем сейфе, не говоря уже о том, что я с ним работала. А тревогу вы начали бить только сейчас». «Из-за радиации не беспокойся», — произнесла Кори. «Уровень не намного выше фонового. Извини, что вот так нагрянули». Но с протоколом не поспоришь, тут я ничего не решаю. Но мне сказали, что такую же дозу облучения получает человек после двух часов полета в самолете на высоте 35 тысяч футов. Тогда к чему такой переполох? Говорю же, все дело в протоколе. Нужно соблюсти все предосторожности. Даже если уровень радиации минимальный, правила необходимо соблюдать, ведь источник излучения нам неизвестен. Что-то вы не очень беспокоились о правилах, когда я забрала крест в сантафе Оказывается, я притащила в институт источник радиации. Нора невольно повысила голос. Она сделала глубокий вдох. Прошу прощения. У меня на работе сейчас трудный момент. Интриги в верхах. Я все понимаю, ответила Кори. Некоторое время они шли молча. Ума не приложу, откуда взялась эта радиация, задумчиво сказала Нора. Я тоже. Но кости мула, рюкзак и прочие предметы, обнаруженные вместе с телом, не говоря уже о самом теле, радиоактивные. Следуя за мужчинами в комбинезонах, они шагали по подвалу здания ФБР, запутанному лабиринту коридоров, выложенных шлакобетонными блоками. Наконец они остановились возле какой-то двери, и Морвуд ввел код. Замок со щелчком открылся, и они оказались в огромном хранилище. Полки, поднимавшиеся от пола до потолка, были забиты контейнерами и самыми причудливыми предметами, завернутыми в пластик. Чего здесь только не было. Старый бампер от машины, куски распиленного паркета, оконная рама, изрешеченная отверстиями от пуль. Рядом с рамой Нора заметила старый пистолет-пулемет с барабанным магазином. «Здесь мы храним улики», — пояснила Кори. «Похоже на музей». «Это и есть музей», — включился в разговор Морвуд. «И как в любом музее, здесь тоже ничего не выбрасывают». Они прошли через хранилище и остановились возле двери из сверкающей стали, сплошь покрытой предупреждающими знаками радиация. «Придется немного подождать», — предупредил Морвуд. Дверь с шипением открылась, внутри автоматически включился яркий свет — и перед Норой предстало идеально чистое помещение, практически лишенной обстановки. Двое мужчин в защитных костюмах вошли внутрь, и дверь закрылась за ними сама собой. «После теракта 11 сентября в нескольких крупных отделениях ФБР появились вот такие помещения для хранения радиоактивных улик», — пояснил Морвуд. «Мы вошли в их число». Он прокашлялся. «Может, обсудим это неожиданное развитие событий у меня в кабинете?» Через несколько минут все трое расположились в кабинете Морвуда. Сидя за столом, он сцепил руки перед собой и подался вперед. «Итак», — произнес он со слабой улыбкой, переводя взгляд с норы на кори, «полагаю, первую реакцию на эту новость можно выразить очень просто. Что, черт возьми, происходит?» Повисла пауза. «У кого-нибудь из вас есть хоть какая-то идея, как этот Гоуэр получил облучение?» Обе женщины продолжали молчать. «Кости, одежда, скелет, мула. Значит, радиация везде», — наконец уточнила Нора. «Да», — подтвердила Кори. «Этот человек пропал 75 лет назад», — сказала Нора. «И тело до сих пор радиоактивное? Как такое вообще возможно? И где...» Внезапно она умолкла и повернулась к Морводу. У нее в голове появились зачатки идеи. Можно узнать, почему отделение в Ольбукерке стало одним из немногих, где было оборудовано помещение для радиоактивных улик. Морвод слегка улыбнулся. В нашей юрисдикции находится Лос-Аламоская национальная лаборатория и Национальной лаборатории Сандия то есть главные лаборатории занимающиеся исследованиями в области ядерного оружия. «Лос-Соломосская лаборатория», — задумчиво повторила Нора. И вдруг ее осенило. Из смутной идеи родилось открытие, от которого у Норы перехватило дыхание. Она спросила у Кори, «Когда пропал Гоуэр? Назови точную дату». «Сейчас посмотрю», — Кори уткнулась в планшет. Он был объявлен пропавшим в июле 1945 года. Сердце Норы забилось с бешеной скоростью. В 1945 году здесь, в Нью-Мексико, была взорвана первая атомная бомба. Испытание Тринити. И провели его в пустыне к югу от Хайлонсома. Кори, поищи дату в интернете. Кори вышла во всемирную сеть и стала вслух читать статью из Википедии. Тринити. Кодовое название первого в мире испытания технологии ядерного оружия, проведенного армией США 16 июля 1945 года в 5.29. Кори подняла голову. В том же месяце пропал Гоуэр. «Читайте дальше», — велел Морвуд. Испытания были проведены в пустыне Хорнадо-дель-Муэрто, примерно в 35 милях к юго-востоку от Сокор, штат Нью-Мексико, на полигоне военно-воздушных сил США Аламогордо, который сейчас является частью ракетного полигона Уайтсенс. Кори опустила планшет. В кабинете стояла напряженная тишина. Молчание нарушила нора. Значит, Гоуэра накрыла атомным взрывом. Более того, эти испытания стали причиной его гибели, подхватила Кори. Теперь все странности, замеченные во время осмотра, разъяснились. Трещины в ребрах и черепе, кожа, слезающая лоскутами. А одежда? Ее как будто над огнем держали. Вот именно, согласилась Нора. Ткань и впрямь горела. Отреснувшие ребра лошака. Видно, их сильно задело ударной волной. Животное оказалось сбито с ног и упало вместе со всадником. Точно согласилась Нора. Гоуэр не мог оказаться в эпицентре взрыва, иначе от него бы ничего не осталось, однако он проезжал достаточно близко от полигона, чтобы получить повреждения, но при этом остаться в живых, хоть и ненадолго. Его облучило мощной дозы радиации. Гоуэр успел добраться до своего лагеря в Хайлонсами и там умер. «Так вот, почему он застрелил лошака, чтобы животное не мучилось перед смертью», — догадалась Кори. Морвуд откинулся на спинку кресла. «Поразительно. В результате первых испытаний атомного оружия погиб человек, и все эти годы никто ни о чем не догадывался». Он в задумчивости постучал пальцем по столу. «Поскольку взрыв был произведен на закрытом военном полигоне во время испытаний оружия», придется задействовать армию. Предлагаю немедленно сообщить о наших находках военному командованию полигона Уайтсенс». Он взглянул на Нору. «Но пока вся эта информация абсолютно конфиденциальна. Ничего не говорите коллегам в институте». Нора кивнула. Она гадала, какова будет реакция доктора Вайнграу, ведь президент рано или поздно обо всем узнает. «И все-таки как Гоуэра занесло в Хайлонсом?» — подумала вслух Кори. «Что он там забыл?» Морвуд посмотрел на нее. «А вот это вопрос, ответ на который должно дать ваше расследование, Кори».